День не принес никаких известий от Джавани, а вечером к папе спешно примчался гонец, чтобы сообщить, что грума герцога, которого видели вместе с Джованни, нашли насмерть заколотым кинжалом на пьяце Дельи Эбреи. Все спокойствие Александра сразу исчезло. Он обезумел от страха за судьбу сына. «Пошлите людей на поиски», — приказал он. «Обыщите каждую улицу, каждый дом. Я не успокоюсь, пока руки мои не обнимут сына». После нескольких дней безрезультатных поисков папа впал в отчаяние. Но он по-прежнему не верил, что его сына могли причинить зло. «Он просто решил подшутить над нами», — повторял он. «Увидишь, Чезар, он вернется и будет потешаться над нами, что так здорово сумел разыграть нас». «Да, он просто пошутил». Согласился Чезаро. А потом к папе привели лодочника, который заявил, что он будет говорить только с Александром, потому что ему кажется, что дело касается пропавшего герцога Гандийского. Папа едва дождался появления лодочника, которого сразу же привели к нему. Здесь же находились несколько высокопоставленных лиц папского двора и Чезаро. — Его зовут Джорджа, он спал в лодке, привязанный на берегу Тибра, — сказал пришедший. — Моя обязанность, ваше святейшество, — сообщил он, — присматривать за поленницами дров рядом с церковью сан джаралама дельи сквиавони недалеко от моста Репетта. — Понятно, понятно, — нетерпеливо перебил его папа. — Не трать время попусту. Скажи, что ты знаешь о моем сыне? «Знаю я следующее, святой отец. В ту ночь, когда исчез герцог Гандийский, я видел человека верхом на белом коне, и на этом коне он вез что-то, что легко можно принять за тело человека. С ним были еще двое, они поддерживали тело, когда лошадь стала спускаться к берегу реки. Когда лошадь оказалась у самой воды, всадник развернул ее хвостом к реке. после чего двое столкнули в воду то, что вполне могло быть трупом. «Можно ли доверять этому человеку?» — спросил папа. Он был в ужасе. Он не хотел поверить услышанному. Пока лодочник говорил, Александр представил безжизненное тело. И это было тело его любимого сына. «У нас нет оснований сомниться в его рассказе, Ваше Высокопреосвященство», — услышал он в ответ. «Ваше святейшество», — сказал Джорджи. «Могу добавить». Тело соскользнуло в воду и некоторое время удерживалось на поверхности, как мне показалось, плащом. Труп поплыл по течению. Тогда всадник что-то сказал двум другим, и они начали бросать камни в плывущий плащ. Они швыряли камень за камнем, пока плащ не исчез. «Ваше святейшество», — они стояли и смотрели, а через некоторое время уехали. «Ты видел, что произошло?» — сказал Чезаро, но никому не сказал. «Почему?» «Почему, ваше сиятельство?» «Я живу у реки и повидал множество трупов, которые бросали в воду. Я не заметил ничего необычного, о чем стоило бы рассказывать, если не считать того, что это случилось в ту ночь, о которой расспрашивали сеньоры». Дольше папа не мог этого вынести. Его охватило отчаяние. Он едва сумел выговорить. Ничего не остается, как обыскать реку. Джаванни нашли. На шее, на лице и теле зияли раны. Роскошный наряд юноши, на котором по-прежнему сверкали драгоценности, облепила речная грязь. Кошелек был полон денег. Кольца, броши и ожерелья — стоившие целое состояние, не были украдены. Когда о страшной находке сообщили Александру, он вышел и остановил тех, кто нёс тело Джованни в церковь святого Анджела. Он бросился на грудь убитого сына, рвал на себе волосы и бил себя в грудь, потеряв от горя рассудок. Тех, «Кто так поступил с моим сыном, ожидает суровая кара!» — вскричал Александр. «Ничто не будет слишком жестоким для убийц!» «Я не успокоюсь, пока преступники не получат справедливого возмездия, сын мой, самый любимый мой сын!» Потом он повернулся к тем, кто нес страшный изуродованный труп, и сказал, «Возьмите моего дорогого мальчика!» «Обмойте его, нарядите в пышные одежды, тогда его можно будет похоронить». «От Джованни, возлюбленный сын, кто же совершил такое злодеяние? Кто так расправился с тобой и со мной?» Тело Джованни обмыли, переодели и ночью при свете ста двадцати факелов перенесли в Санта-Мария Дель-Пополо. Папа остался в церкви святого ангела и, сидя у окна и глядя вслед удаляющийся в неверном свете факела в процессе, не смог сдержать своего горя. «О, Джаванни, Джаванни, стонал он. «Мой самый любимый, мой ненаглядный! Кто же так обошелся с тобой и со мной?» Педро Кальдес пришел в монастырь повидать Лукрецию. Он выглядел очень возбужденным. Когда она приняла его, он опустился на колени и стал целовать ей руки. «У меня есть новость. Страшная новость. Вы все равно узнаете об этом, но я хотел сначала подготовить вас. Я знаю, как вы любили его. Ваш брат... Чезаре?» — воскликнула девушка. «Нет, ваш брат Джаванни. Он болен? Он исчез». А теперь обнаружили его тело. Оно было в тибре. «Джованни мертв!» Она была близка к обмороку. Увидев, что она качнулась, Педра подхватил девушку. «Мадонна!» — прошептала. «Милая!» Лукреция опустилась на стул. Она подняла глаза на юношу. Они были полны недоумения и страдания. Мой брат Джаванни, но ведь он был так молод и полон сил. Его убили, мадонна. Кто? Никто не знает. Она закрыла лицо руками. Джаванни, думала она, не тебя, невозможно поверить. Она представила его важно расхаживающим по детской, дерущимся с Чезаро за свои права. С Чезаро. «Только не Чезаро», — говорила она себе. «Не может быть, что его убил Чезаро». Она никому не должна говорить о своих мыслях. Педро обнимал ее. Он рассказывал ей случившимся, начиная с вечеринки, в виноградниках в Аноци. Лукреция мысленно представляла, как все происходило, глядя перед собой невидящим взором. Чезаро присутствовал на ужине. а в кустах поджидала неизвестная в маске. Врачные подозрения не покидали девушку. «Кто же был в маске?» «Нашли ту, что была в маске?» — спросила она. «Нет, никто ее не знает. А мой отец?» Он просто голову потерял от горя. Никто его прежде не видел в таком состоянии. «Это так не похоже на него». — А мой брат, мой брат Чезара, он делает все, что может, чтобы утешить отца. — О, Педра, Педро! Педро" — заплакала Лукреция. — Что же с нами будет? — Не плачьте, сеньора. Я готов умереть, лишь бы вы были счастливы. Она слегка коснулась его щеки. — Милый Педро! — негромко сказала она. — Милый и добрый Педро! Он схватил пальцы, ласкающие его щеку, и страстно стал их целовать. Педро, останься со мной, молила она, останься, утешь меня. Мадонна, я недостоин. Нет никого, кто был бы нежнее и добрее ко мне, чем ты, а значит, нет и более достойного. О, Педро, я благодарю Господа, что послал мне тебя, чтобы ты помог мне пережить горе и побороть страх. потому что я отчаянно боюсь». «Чего, Мадонна?» «Не знаю, только чувствую, что мне страшно. Но когда твои руки обнимают меня, дорогой Педро, мне уже не так страшно. Поэтому не говори об уходе. Говори только о том, что останешься со мной, что поможешь мне забыть о том ужасе, который я вижу вокруг себя».